Улучшение виброклинок-резак, ранец-капсула, новая противопульная защита и обновленная система огня. От внимания не укрылось, что все модули, отвечавшие за электронный доступ к владельцу извне, оказались демонтированы. Даже подзарядка осуществлялась через архаичный разъем кабельного соединения. Удаленно взломать костюм нельзя было даже теоретически. «Это очень круто, но я, наверное, чего-то не понимаю. Как мы протащим это через половину сити? Системы городской безопасности засекут нас, едва мы покинем корни». «Вы правы», — Вернер загадочно улыбнулся. «В ту сторону вы пройдете без проблем, а вот для возвращения у нас заготовлена легенда. Вы, Кевин Артус». Теперь являетесь лицензированным охранником небольшого боливийского холдинга. Сопровождаете торгового представителя в лице Эдварда. А ваш груз — частный коммерческий заказ. По документам в контейнерах не современное вооружение, а макеты и старье из частной коллекции. Конечно, в открытую лучше в боевом костюме не расхаживать. Я полагаюсь на ваше благоразумие». Но на постах городской безопасности легенда пройдет проверку. Можете быть спокойны. Если возникнут осложнения, вмешается Эдвард. От места тайника груз поможет перенести транспортная гравиплатформа. Она входит в перечень покупок. А в промежуточной точке вы переместите контейнеры в грузовик. Он арендован на всю ту же боливийскую контору. В квартале от дома разгрузитесь и... Сюда занесете все на себе. «Надеюсь, так и будет», — с сомнением произнес Ковальский. В простом плане могло возникнуть множество отклонений, но старики горячились и импульсивно жестикулировали, настаивая, что у них все под контролем. «Есть один нюанс», — уже почти сдался Винсент. «Речь идет о костюме Тор. «Служил я давно, и количество учебных часов, проведенных в его предшественнике, было небольшим. Мы учли это. Сейчас вы освежите навыки и заодно освоитесь со всеми изменениями. Проходите сюда, пожалуйста». Винсента усадили за стол и водрузили на голову шлем дополнительной реальности. Мира помогла надеть специальные сенсорные перчатки, Вскоре перед глазами возникла картинка боевого интерфейса, и десантник принялся разбираться в тонкостях управления. К вечеру, когда Ковальский уверенно выполнил несколько проверочных заданий программы, подготовку сочли приемлемой. Собрав все необходимое, Винсент и Эдвард вышли из дому, двинувшись к ближайшей станции аэротакси. Что именно Эд сделал со своей внешностью, десантник не понял. На лице ученого мало что изменилось, лишь подтянулась кожа, да разгладились морщины. Но Мира пояснила, на лицо наложен прозрачный слой паутинки, незаметный для человеческого глаза. Считывающий сканер покажет данные совсем другого человека. На плече ученого висела недорогая матерчатая сумка с оборудованием на всякий случай. Автоматизированный рентгеноскоп убедился, что оружия и взрывных устройств у них нет, и, стало быть, теракт они не планировали. Эта мера защиты появилась одновременно с эпохой массовых средств воздушного передвижения. После того, как пара экстремистских организаций заложили бомбы в воздушные такси, направив их к торговым центрам, государства создали досмотровые зоны. «Путь назад будет дольше», — посетовал Эдвард. «Даже с документами мы свою ношу по воздуху не перевезем». Полет занял около 15 минут. Программа быстро вывела машину на заданный курс, и дальше Ковальский наблюдал, как внизу проносился калейдоскоп городских кварталов. Деловой центр, сверкавший махинами небоскребов, мрачный промышленный остров, пестрота большой и малой прерий, шестиугольные соты Новой Голландии. Пассажиры быстро приближались к району Южного Улья, фантастического сосредоточения высотных зданий, деловых и торговых центров. Но в основном, конечно, жилья. Их путь лежал не в человеческий муравейник, кипевший многоголосной жизнью, а вниз – туда, где, подобно земляным червям, копошились и влекли существование отверженные обитатели социального дна сити. Вернее, одна из ее форм, называемая корни улья. Здесь от множества технических перекрытий, то нависавших прямо над головой, то поднимавшихся на уровень нескольких этажей, никогда не было видно неба. Цвет звезд не проникал в эти глубины человеческих пороков, технических машин и отходов людской жизнедеятельности. Переплетение труб и кабелей, вентиляционных вытяжек, испутанных гирлянд проводов, уложенных в недры жестяных коробов, покрывал толстый слой грязи и жира. В многотонный рев гигантских вентиляторов порой вплеталось гудение воздушных рабочих дронов, Скользивших над головами человеческих фигур. Свет несильных фар изредка выхватывал понуро брёдшие силуэты тех, кому не посчастливилось каждый день топтать тропинки корней. Пронзительные сквозняки, свободно гулявшие в проходах, то взъерошивали арябью поверхность маслянистых луж, то подбрасывали в вонючий, пропавший гнилью воздух, мусор и обрывки упаковочной плёнки. Но даже здесь, в мрачном хаосе, стиснутом клещами инженерных коммуникаций, можно было встретить трубки неоновых реклам, звавших посетить увеселительное заведение, ремонтную мастерскую или снять на ночь дешевую койку. Дух городского Минотавра нуждался в том, чтобы посещавшие его лабиринты Тесеи не иссекали. Едва Винсент и Эд, гремя ногами по металлическим ступенькам, спустились ниже второго подземного уровня. К ним подвалил веселый темнокожий парень. Кутаясь вне по размеру широкой горчичного оттенка пальто, он выдал заготовленную скороговорку. «Хоу, бро! Сразу видно, вы не местные ребята, не как с самого верху. Что ищете в нашем дружном доме? Булавка все тут знает». Он стукнул себя в грудь. «Чего, как, почем? Маякните, какая у вас нужда? Все достану, везде проведу». «Чего это ты решил, что нам нужен гид?» бросил ему Ковальский, не останавливаясь. «Да ты чего, бро, серьезно?» Парень заржал, показывая стальные зубные коронки. «Вы хоть понимаете, где находитесь, а?» Он ловко подстроился под шаг десантника и продолжил. «Это корни, чувак! Тут без местного дружбана вообще не жить!» «А, дружбан, это ты, верно? Могу стать таким, если кинете немного монет. У меня так софиксированное. Все чин-чинарю». «Ну, вообще-то мы и сами знаем, куда идти». Винсент продолжал быстро шагать, и Эдвард едва поспевал за ним. «Знать не значит прийти, чувак. Чужаков тут не любят, а за них никто не вступится. Если вы за бабки переживаете, то, поверь, лишиться их не самое страшное, что может с вами приключиться». «Знаешь, что такое мясная лавка? Вот пришел ты, скажем, за дурью, а? А тебе вместо нее парализующий газ в морду раз, и все! Ты уже на разделочном столе, бро! Печень, сердце, селезенка, у всего есть такса! Ты вроде мужик крепкий, много чего можно срезать! А если у кого-то из вас есть кибернетические штучки, то еще лучше! Ты мне сейчас угрожаешь, что ли?» Винсент внезапно остановился и вперился жестким взглядом в лицо булавки. «Воу-воу-воу! Остынь, бро! Ты чего такой резкий? Я предлагаю услугу! Со мной вас никто не тронет! Все знают, кому я отстегиваю!» Темнокожий гид сделал движение глазами в сторону. Винсент проследил за взглядом и увидел двух мрачных парней, обтиравших стену короткими клепанными кожаными куртками. Ребята были обриты наголо, и все открытые части тела покрывала вязь тусклых татуировок. «И кто это?» — поинтересовался Винсент, ненавязчиво изучая парочку бандитского вида. «Ты чё? Это же кроты! Они тут в силе!» «Кроты — это такое криминальное сообщество?» — заинтересованно подал голос Эдвард. «Ну, ясен перец, не миссионерская община!» — опять захохотал Булавка. «Допустим. И это гарантирует нам безопасность?» «Убеди меня, что не свистишь», — не проявил доверия Кова.